Вы понимаете, что оспаривать этот аргумент можно только опровергнув самое правило? А для этого мы должны рассмотреть основания правила. Человеческое тело вообще не может быть значительно легче или значительно тяжелее воды и сены. Иными словами, вес человеческого тела в его нормальном состоянии почти равен весу вытесняемого им объема пресной воды.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 Не может быть в теле, брошенном в воду Тотчас после убийства Итак, в этом последнем случае Тело вовсе не потонет Таково общее правило Неизвестное газете Этуаль Когда разложение достигнет уже очень значительной степени Так что мясо отделится от костей Тогда оно не раньше Тело исчезнет под водой.